Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва, проспект Вернадского, 4 августа, суббота, 15.15. .15. Начало боевых действий не очень отразилось на внутреннем распорядке замка, разве что охранники у ворот стали чуть внимательнее, основывающие по двору рыцари более собранными и менее улыбчивыми. Да еще слегка ощущалось увеличение мощности замка, закрывающего штаб-квартиру чуди защитного поля. И все. Строгие уставы ордена в пеленом готовили рыцарей к состоянию войны. Заставляли быть сдержанными и исполнительными, а потому переход на военные рельсы не вызвал у них какого-либо ажиотажа. Война? Обычное дело. Подтяните ремень, капрал. Что за внешний вид? И два лощеных шасса Прибывшие на переговоры в замок выглядели в лагере чудов по обыкновению чужими, как апельсины в свином корыте Досточтимый Юсур Томба, один из директоров торговой гильдии, и досточтимый михар Турчи, директор службы утилизации тайного города, выбрались из роскошного Роллс-Ройса, свысока оглядели подтянутых рыцарей и не спеша направились в центральную башню замка, перебрасываясь на ходу короткими замечаниями. Досточтимым господам еще у ворот сообщили, что великий магистр проводит срочное совещание с начальниками и вряд ли сможет. Но досточтимые господа изволили пропустить подобные замечания мимо ушей, ни на секунду не усомнившись в том, что лидер Чуди найдет время для встречи. Не зря же семья Шась Держала в плотных объятиях больше половины финансовых потоков тайного города. Так и получилось. — О чем вы хотели говорить со мной? На лице Леонардо была причудливая маска дружелюбного раздражения. Великий магистр был крайне занят, но казач шассом на дверь не рискнул. Кроме него в кабинете присутствовали Гюнтер, Вероника и изрядно удивленный Элигор, который никак не мог понять, как можно прервать совещание ради появления каких-то купцов. Мехар деловито поправил галстук и взял с места в карьер. «Это грабеж?» «Что?» — не понял великий магистр. «Это самый настоящий грабеж!» — еще громче повторил Тручи, не обращая внимания на сошедшееся у переносица брови Леонардо. «Клянусь доходами спящего!» «Вы что, хотите разорить тайный город?» «Мы ведем войну», — вставил Гюнтер. «И, между прочим, спасаем всех жителей тайного города от агрессии Великого Дома Людь. Вам известно, что...» «Ваши взаимоотношения с Зелеными нас не касаются, знаете ли...» Взял слово Юсур. «Вся эта туда-сюда политика нас не волнует. У нас бизнес, а это, юноша, очень серьезно». «Мы...» «Тоже не в игрушки играем?» — опешил Шайны. М, -м, м возможно». Гюнтеру еще не доводилось вести переговоры с лидерами семьи Шась, и как себя вести он не знал. «Значит...» — начал Десанткаре. «Вы знаете, каких усилий стоило службе утилизации замаскировать появление в городе армии кадав?» Безцеремонно перебил его Михар. «Кто разрабатывал план операции? Кто?» «Я!» одновременно рявкнули Элигор, Гюнтер и Вероника. «Я так и подумал...» скривился Турчи и вновь посмотрел на Леонардо. «Почему вы не использовали наших экспертов, если у самих не хватило ума обеспечить безопасность?» «Выбирайте выражение!» взорвался мастер войны. «Зеленый юнец, гиперборейская ведьма, едва вывалившийся из глубокого бестиария полководец...» презрительно махнул рукой, — Ясур Томба. — Магистр, я вас не узнаю. Ваши операции всегда были рассчитаны до мелочей и не приносили никаких проблем. А что сейчас? — Ничего не продумано, сплошные ляпы, а в результате убытки. — Чудовищные убытки! Ясур замолчал, но его дело немедленно продолжил Михар. — Вы знаете, сколько челов бродит по Лосиному острову? Не знаете? — «Вы обдумали, как предотвратить появление случайных свидетелей? Вы предусмотрели затраты на утилизацию? Вам известно, что человские репортеры едва не засняли нападение тощих всадников на штаб-квартиру Белых морян «Только вмешательство службы предотвратило появление этих уродов на выпуске новостей». «А сколько это стоило? Кто будет оплачивать ваше ратозейство?» «Какие деньги!» — прорычал Элигор. — Мы будем воевать так, как сочтем нужным, и... — Кто бы вам это позволил, юноша? — снисходительно улыбнулся Юсур. — И вообще, ведите себя потише. Эмоции будете проявлять в другом месте, в какой-нибудь драке. Вот именно. И не забывайте, с кем разговариваете. — Тебе что, купец? Жить надоело? — — процедил гипербореец. — Ты еще будешь указывать? — Удивительная дикость! — пробормотал Михар. — Варвары! вздохнул домба Хотя чего от них ждать? Гипербореец — это же бывшие челы. — Вот уж создал спящий семейку на нашу голову! Элигор яростно посмотрел на великого магистра. — Долго мы будем выслушивать этот бред! Но к его безмерному удивлению... И Леонард, и Гюнтер отнеслись к выступлению шасов весьма серьезно. Досент Карре недовольно пожевал губами и буркнул. — За то время, которое ты провел в глубоком бестиарии, гиперборец, многое изменилось. Есть правила ведения войн? — Победа! Вот единственное правило! Победивший должен еще уцелеть! — ехидно вставил Юсург. — А если бездумно нарушать основополагающий принципы, то можно направить на тайный город Человскую инквизицию. — У нас были серьезные проблемы несколько сотен лет назад, — пояснил для Элигора Гюнтер. — С тех пор мы стараемся не напрягать Челов без нужды. — И что они могут нам сделать? Чуть тише, но все еще уверенно поинтересовался Элигор. — Все, — коротко ответил Леонард. — Их несколько миллиардов. — Я лично могу... — У тебя лично крайне ограниченные запасы золотого корня, — отрезал великий магистр. — Который абсолютно не соответствует твоим амбициям. Он повернулся к шассам. — Господа, вы же прекрасно понимаете, что ведение боевых действий требует существенных вложений. Иногда... Я подчеркиваю, иногда... — Наши службы дают сбой, но, поверьте, это происходит исключительно вследствие колоссальных нагрузок, которые легли на плечи каждого подданного ордена. Я немедленно отдам приказ казначею, и мы перечислим службе утилизации необходимые средства. — И, пожалуйста, небольшую сумму авансом, — попросил повеселевший Михар, — в знак, э, так сказать, понимания, разумеется. — поморщился Леонард. — Небольшой аванс укрепит вашу веру в то, что орден и впредь будет соблюдать основополагающие принципы тайного города. — Ста тысяч хватит? — Вполне, — согласился директор службы утилизации. — А как насчет компенсации ущерба? Поняв, что лидер Чуди дал слабину, Юсур взял быка за рога. — Фонды страховой компании не небеспредельны, — «Мы и так терпим катастрофические убытки!» «Но финансировать страховщиков в период боевых действий просто глупо!» — подолголос Гюнтер. «Сегодня мы восстановим какой-нибудь магазин, завтра его снова разнесут, и вы снова потребуете возмещения!» «Именно поэтому мы и настаиваем на решении этого вопроса!» — ласково произнес Юсур. «Чтобы избежать махинаций!» «В устах шоссе!» «Это звучит нелепо!» «Не надо оскорблять мою семью!» С достоинством возразил Томба. Шейн покосился на великого магистра. Тот устало махнул рукой, и Гюнтер отвел глаза. «Извините». «Идея мастера войны понятна», — проворчал Леонард. «Все вопросы по возмещению ущерба будут обсуждаться после окончания боевых действий». Юсур покачал головой. «А кто поручится за то, что после окончания боевых действий нам будет с кем обсуждать эти вопросы?» «Ты не веришь в нашу победу?» «Азартными играми у нас занимаются концы», — усмехнулся Томба. «Они могут верить или не верить. Мое дело — финансы. И целая куча наступлений страховых случаев, включая требования возместить упущенную выгоду». «Война — это форс-мажор». — Это для вас, анафорс форс-мажора у нас бизнес. Если вы не нашли более подходящего времени, чтобы развернуть бойню, то будьте любезны оплатить свое вмешательство в экономику тайного города. — Это безумие какое-то! — простонал Элигор. — Не проще ли убить их всех? — А кем вы тогда будете править? — издевательски полюбопытствовал Шасс. «Если победите, конечно...» Гипербореец нехорошо улыбнулся. «Знаешь, купец, о чем я думаю, глядя на тебя и выслушивая твои речи? Попробуй пересказать...» С интересом подался вперед Юсур. «Я думаю, что проще всего будет захватить ваше логово... Денежную башню...» — одобрительно подсказал Гюнтер. «Захватить...» денежную башню и забрать все твое золото. Так мы решим этот вопрос раз и навсегда. «Сынок — Сынок, — разочарованно вздохнул Томба, — как бы тебе помягче это объяснить? — Ты не современен? — Не понял. — В наше время никто не хранит деньги в золоте, — пробормотала Вероника. — И... — Если мы захватим башню, это будет значит что мы просто захватили башню, — добавил великий магистр. — Денег мы там не найдем. — Зато наживете массу врагов, — пообещал Михар. — Грабить кредиторов считается неприличным даже во время войны, знаете ли. Выражение лица гиперборейца показывало, что ему очень хочется вернуться в глубокий бестиарий. Вероника зло расхохоталась. — — Мы говорили о страховых компаниях, — напомнил Томба. — Вы знаете правила, — угрюмо протянул Гюнтер. — Возмещение ущерба во время боевых действий происходит только после тщательной экспертизы, в ходе которой необходимо собрать доказательства, что ущерб нанесен войсками нашего великого дома, провести оценку потерь, определить сумму страховых выплат. — Мы готовы? — радостно воскликнул Юсур. — Доказательства есть. Ваши представители могут немедленно выехать. — Идет война! — рявкнул Шайны. — Война! Кто будет заниматься этой ерундой, когда... — Мы можем обратиться за помощью к независимым оценщикам, — предложил Томба. — У моего дяди по материнской линии есть прекрасное агентство, которое специализируется... Мастер войны застонал. — Хорошо, — сдался великий магистр. Учитывая сложившуюся ситуацию, я принимаю следующее решение. Орден признает каждый страховой случай, который будет подтвержден надлежащим образом. Для их рассмотрения мы сегодня же сформируем комиссию из числа наших женщин. Они не принимают участие в войне, так что пусть займутся финансами. Все выплаты будут произведены после окончания боевых действий. «В этом случае нам придется начислять на сумму долга 36% годовых», — заметил Юсур. «Деньги во время войны необычайно дороги, знаете ли». Предложение было тем более нахальным, что средняя банковская ставка по стране не превышала 6%. «Это грабеж!» — тихо проронил Гюнтер. «Если вы помните, именно с этих слов мы и начали свое выступление». Михар был неумолим. Леонард скрипнул зубами. — Хорошо. Орден начнет проводить выплаты немедленно, но не в полном объеме. — Вашей подписи и печати великого дома будет вполне достаточно. Томба достал из кейса несколько листов бумаги. «Необходимо зафиксировать все достигнутые договоренности, а то э, беспокойные ныне времена, знаете ли». Глава «Чуди» тщательно прочитал контракт и подписал его. «Замечательно!» «Кстати, совсем забыл предупредить, что с сегодняшнего дня служба утилизации увеличивает свои расценки на 15%». «А это еще почему?» «Непредвиденные расходы», — хладнокровно объяснил Михар. «В результате развернутой вами компании мы вынуждены существенно увеличить штат сотрудников. Кроме того, сверхурочные, доплата за риск, увеличение отчислений в страховую компанию...» «Во время войны риск гибели резко увеличивается», — невинно добавил Юсур. «Э, «В общем, — закончил Турчи, — «Пока повысим расценки на 15%, а там посмотрим. Если война затянется, то мы будем вынуждены снова пересмотреть нашу финансовую политику». «Война не затянется», — хмуро пошутил Гюнтер. «Или мы победим, или обанкротимся». «Найдите Но... следствие колоссальных нагрузок, которые легли на плечи каждого подданного ордена. Я немедленно отдам приказ к казначею, и мы перечислим...» вас слушаю — буркнул Леонард. — Турчи! Извлек из кармана пиджака цифровую фотокамеру. Э — -э, Я и досточтимый Юсур хотели бы сфотографироваться с Эли Гором. — Времена сейчас непростые, — добавил Томба. — Война, знаете ли, никто не знает, что будет завтра, а так хоть э -э, какая-то память останется. В смехе который донесся со стороны ведьмы, отчетливо прозвучали истеричные нотки. «Будет о чем внукам рассказать?» — подхватил Михар. «Иерархи, когда большая редкость в наши дни, э, так вы не против?» Гипербореец недоуменно посмотрел на замолчавшую Веронику. «Чего они хотят?» «Сфотографироваться с тобой?» «Как это?» «Ну, быстро нарисовать». «Они сумасшедшие!» «Просто пользуются случаем», — пожала плечами девушка. Железная корона иерарха Кадав мелко задрожала. «Я...» «Это совсем не больно», — пробормотал Юсур. «А нам будет приятно, мы даже пришлем вам фотографию». «Поставите в рамочку», — улыбнулся Михар. «В супермаркетах Гильдии можно купить очень красивые рамочки». Томба Впихнул в руки Вероники камеру, и шоссы встали по обе стороны от элигора «Нажмите на кнопочку, вспышка! Большое спасибо!» Шоссы церемонно поклонились и вышли из зала. Некоторое время все молчали. Затем сфотографированный гиперборец негромко кашлянул. «Может, вернемся к обсуждению боевых действий?» «Прекрасный снимок!» — сообщил Михар, разглядывая изображение на маленьком экране фотокамеры. А «Вот только глаза красномордые таращат, как законченный дебил. Мог бы строить физиономию попроще!» Он помолчал. «Я пришлю тебе файл по электронной почте». «Здоровенный парень этот Элигор!» — промямлил Юсур, пристально глядя на киперпорейца. — Такие экземпляры в наши дни встречаются нечасто. — Не чаще, чем ктулху. Шассы помолчали. — И кожа у него достаточно плотная. Корона смотрится красиво. Жаль, что не продается отдельно, а растет прямо из головы. Можно будет делать копии. Досточтимые господа снова предались размышлениям. — Думаешь о том же, о чем и я? спросил наконец Михар, томбы кивнул. на этом можно заработать немножко денег.